Эпилог. Как я и думала, меня выписывают из больницы, но беспокойство Оскара на этом не заканчивается. Он заставляет проверяться меня каждый месяц. Я, в свою очередь, настаиваю на том, чтобы и он следил за своим здоровьем, раз уж нам приходится таскаться по больницам. На одном приеме семейного врача нам с Оскаром говорят, что мы здоровы и готовы к появлению детей. Мы переглядываемся, но никак не комментируем это замечание. В тот же день вечером, лежа в кровати, у нас происходит такой диалог. Врач подумал, что мы с тобой обследуемся, чтобы зачать ребенка, Говорю я, улыбаясь как бы между делом. А у самой сердце быстро стучит. «Мне интересно услышать мнение Оскара по этому вопросу». «Я готов к детям», — прямо отвечает Оскар, но потом разворачивает меня к себе и внимательно смотрит в глаза. «А ты разве не хочешь подождать? Ведь ты еще очень молода. Университет надо закончить. Погулять наверняка хочется». «Мои щеки загораются румянцем, но я не отвожу взгляд. Отвечаю». Не хочу гулять. На самом деле, я очень хочу от тебя детей. Смотрю с надеждой. Оскар улыбается, ложится сверху. Ну, раз ты готова, то приступим прямо сейчас. Говорит, целуя мою шею. Я вся дрожу от предвкушения. Я давно уже не пью таблетки. Мне нельзя было некоторое время их принимать. Поэтому за контрацепцию у нас отвечал Оскар. Иногда он прерывался, иногда использовал защиту. И неужели сейчас он, правда, готов попробовать зачать ребенка? Я почему-то волновалась больше обычного, как будто снова стала неискушенной девственницей. И Оскар тоже вел себя необычно. Наверное, я навсегда запомню ту ночь. Муж все делал медленно, нежно. А главное, у нас все получилось. И Я почему-то уверена, что именно в ту ночь, когда мы в первый раз говорили о детях. Во время беременности мне снова пришлось таскаться по врачам. Но мне было не в тягость. Повод-то радостный. Тем более Оскар все так же везде ходил вместе со мной. Когда мы узнали, что у нас будет дочь, Я завела разговор про детскую. Наверное, надо определиться, где у нас будет детская, и уже начать подготовку. А ты не хочешь вернуться в Россию? Неожиданно спросил меня Оскар. Мне даже не пришлось отвечать. Видимо, у меня глаза загорелись от восторга. Оскар даже рассмеялся. Значит, возвращаемся. Решу все вопросы с бизнесом, продам квартиру. «Почему вдруг так неожиданно? Как же твоя компания? Ты же любишь Америку!» Оскар лишь пожал плечами. «У нас с тобой полноценная семья скоро будет. А я просто подумал, что мне хотелось бы воспитывать детей в другой стране. В России я тоже смогу заниматься бизнесом. Не надо начинать с нуля. Может, вернусь в компанию твоего отца. Может, свою туда переведу. Это не проблема. «Но мне кажется, нам там будет лучше». «Да, я тоже так думаю. На родине воспитывать детей». «Почему тогда раньше мне не говорила об этом?» Перебил меня Оскар. «Я все равно приняла бы любое твое решение. Ты же мой муж». Сказала честно. Оскар сел рядом, поцеловал меня в лоб, затем положил руку на мой живот. Малышка сразу же толкнулась. «Если она будет похожа на тебя, я буду самым безумным отцом». «Ты будешь хорошим папой». Я провела рукой по его волосам. Оскар начал тяжело дышать, наклонился и поцеловал меня в губы. Все закончилось в нашей спальне. Я в очередной раз подколола его. Когда Оскар узнал о моей беременности, он хотел беречь меня. И быть очень осторожным. В общем, хотел заниматься сексом один раз в неделю. Хотя я и объясняла ему, что противопоказаний нет. А на деле получилось так, что не проходило и дня, когда бы он не смог сдержаться. Чему я очень рада. Мне приятно, что моя меняющаяся фигура, которая приобретает округлые формы, сводит Оскара с ума. Наша дочь Амелия родилась уже в России. Она очень похожа на меня, но глаза ей достались от папы. Оскар руководит сразу двумя компаниями – моей и своей. Но, несмотря на это, он научился находить баланс. Работает всегда либо до обеда, либо после, а большую часть времени проводит с нами. Для нашей семьи мы купили новый загородный дом. Я продала дом отца. Оскар – квартиру в Америке. Вот так вместе мы купили шикарный дом. Я рада, что Оскар решил вернуться в Россию. Здесь мне хорошо. Я снова общаюсь со всеми своими друзьями. Пашка от радости, что я вернулась, согласился стать крестным для моей дочери. В то время, пока я отсутствовала, он сумел отбить Машку у моего бывшего. Теперь они встречаются, и он тоже подумывает о женитьбе. А мы с Оскаром подумываем над тем, чтобы родить еще одного ребенка. Амелия еще маленькая, но мы уже с ним понимаем, что на одном не остановимся. Мне кажется, с появлением Амелии Оскар как будто снова стал мальчишкой. В любом случае, когда кто-то видит нашу семью на улице, я уверена, что никто даже подумать не может, что между нами большая разница в возрасте. И что он когда-то был другом моего отца, а я безответно влюбленной в него девочкой. Хорошо, что все мои мечты сбылись. Конец книги читала Ева Лин.